Глава 15 Оценив состояние попутчицы, чернокнижник пришёл к выводу, что та уже способна передвигаться самостоятельно, потому прежним шагом двинулся по болотам, огибая опасные места, периодически перепрыгивая с кочки на кочку. Пиромантка шла следом, стараясь не отставать, хотя ещё и не слишком твёрдо стояла на ногах. «Всё-таки странно, что мурдраалы пошли за нами через болото», «Они ведь воды боятся, как огня, если верить преданиям. А может, это всего лишь сказка?» «Я вообще до недавнего времени думала, что они сказка, пустая страшилка», — отозвалась девушка, не поднимая взгляда. Вирс лишь пожал плечами в ответ. «Что тут еще было сказать? Они оба уже убедились, что Мурдраал — невымышленное существо». Самому чернокнижнику теперь даже стало немного легче — ведь он освободил часть накопившейся энергии. Кто-то падает в обмороки от одного заклинания, но есть маги, которые, не используя магию, страдают не меньше. Некоторое время спустя, когда полуэльфка всё же перестала затравленно озираться, осознав, что погони нет, она таки решилась задать вопрос, да и не мешала бы подумать о чём-то отстранённом. «А как?» — она замялась, не зная, как подступиться — «Так, брось, он твой учитель. Как ты распределяешь энергию?» Она ведь действительно не знала, как это делать, просто вбухивала силу, которую ощущала, маломальски думая о том, что хочет сделать. Вопрос Кассандры вогнал чернокнижника в кратковременный ступор. «Это сложно объяснить словами. Я забираю из резерва лишь малый кусок, который окупает почти любое среднее заклинание». «Вообще многие ученики познают это самостоятельно. Говорят даже, что у каждого мага свой способ, у каждого уникальный. Но для всех едино одно. Чем больше твой резерв, тем более мощное заклинание ты можешь сотворить. Ну или множество не столь серьезных, но тогда речь идет о количестве. Судя по тому, что ты вытворяешь...» Тут чернокнижник усмехнулся. «Твой резерв совсем не мал». «При должном умении ты сможешь добиться хороших успехов». Кассандра призадумалась. «Из резерва? Как понять?» Лицо выражало сосредоточенность. «Я ощущаю огонь, как часть себя, просто...» «Раньше, когда встречала магов, не все отказывались учить, если честно, но те, кто соглашался...» Кэс снова задумалась, пытаясь выразиться попонятнее. В общем, получалось так, что они все бросали мое обучение, говоря, что я сумасшедшая. Все их потуги сводились к тому, что я чего-то или кого-то поджигала, а их объяснения мне были совсем непонятны. А они вот как и ты говорили о резерве, о порционной магии, о каких-то потоках, которые можно откуда-то черпать. А я не могу ничего ниоткуда черпать, потому что огонь, он в моей крови, понимаешь, часть меня... «Даже, наверное, не так. Я себя именно ощущаю пламенем. Даже телесную оболочку бывает тяжело поддерживать, поэтому я и вспыхиваю постоянно, когда нервничаю или злюсь. Для меня гораздо комфортнее ощущать себя в пламенном теле, чем в этом». Она протянула руки, будто бы показывая человеческую кожу. «Я даже когда маленькая была, знаешь, мама, как меня лечила. Стоило заболеть, так она меня в печь растопленную совала». «Я в угле закапывалась, спала, а на утро уже здорова была». Сначала Вирс просто скептически изогнул бровь, считая то, что несет эта пиромантка, простым бредом переутомившегося человека. Ха, что она?» «Стоп!» Вирс резко остановился и повернулся к Кассандре. Девушка чуть не влетела в него на полном ходу. «Нет, она вряд ли знает и вряд ли врет» но нужно проверить. Маг знал легенды о людях, ну и о нелюдях, которые по воле судьбы являлись носителем первого элемента своей стихии. Всего пятеро — огонь, вода, земля, воздух, свет и тьма. Они черпали свои силы не из энергетических потоков, как другие маги. Они являлись живым воплощением своей стихии. Самые сильные, первые среди первых — Все еще не веря своей догадке, он обратился к девушке. «Покажешь свой облик, тот, в котором комфортно?» В голосе мага слышалось недоверие в перемешку с заинтересованностью. Удивленно глядя на Вирса, полуэльфка сперва немного обиделась, думая, что тот ей не верит, как и остальные, но потом все же... «А что я теряю?» — отчаянно подумала Кассандра. Она спустила с плеч рюкзак... Скинула жилет, сапоги, ибо они не были зачарованы настолько, чтобы выдержать ее температуру, а вот одежда, прилегающая непосредственно к телу, всегда оборачивалась вместе с ней. Волком, глядя на очередного неверующего, Кэс прикрыла глаза и выдохнула. Тотчас тело девушки окутало пламя, горячее, не то что разжигают в печи. Нет, это было куда мощнее». Несмотря на то, что не было никакого ветра, языки плясали, как ошалелые. Перед вирсом стояла уже не та Кэс, которая пылала праведным огнем. Нет, перед ним предстало истинное пламя. Сама же девушка сейчас не ощущала ровным счетом никакого расхода энергии. Ей было хорошо, спокойно. Вирс был не в силах оставаться отрешенно спокойным, как обычно. Холодность ему свойственная. Отошла на второй план. Он даже протянул руку, но тут же одернул, вспомнив, с чем имеет дело. «Конечно, эти дилетанты не могли тебя обучить». Заворожённо глядя на девушку, выдохнул маг. «Сколько чистой энергии! Ему даже пришлось сжать зубы. Ведь как велик соблазн обладать такой силой! Но что-то мешало ему так поступить с этой девушкой. Он не хотел причинять ей зла». Потому отринул соблазнительную идею. «Да и я не смогу». Медленно, но верно, спокойствие и холодность возвращались к чернокнижнику. Он сделал шаг назад. От потрясенного выражения на лице не осталось и следа. «Ты — истинное воплощение огня, носитель первого элемента стихии», — отрапортовал он. «Как бы то странно ни звучало. По-другому я представлял себе носителей» более величественными, что ли, хотя она же носитель огня, так, наверное, и должно быть. Можешь воплощаться обратно, тут все ясно. Ни я, ни кто-то другой не сможет тебя обучить, да и стихию ты вряд ли полностью обуздаешь. Кэс немного прибалдела, ибо то, о чем говорил Вирс, она слышала когда-то, но считала подобное сказками. Хотя вон те уродцы тоже сказками казались, а теперь... Она сосредоточилась, возвращая себе человеческий облик. Кожа первые мгновения чесалась и казалась чужеродным объектом. От нее не укрылось удивление Вирса, отчасти даже польстила, но все же стало как-то страшно. Как с этим теперь жить? Она верила чернокнижнику, воспринимала его слова как истину, тем более что все сказанное находило какой-то отклик в ее душе. Будто бы кто-то напомнил ей о чем-то забытом. Но что теперь? Понимание, что никогда не сможет быть спокойной, что это пламя будет кипеть в ней постоянно, что нет того учителя, который объяснил бы ей, как задушить в себе эти вспышки. Девушка разом поникла. Она отвернулась, не желая показывать могу то, что чувствует, как потрясена. «Ясно», — одеваясь, коротко откликнулась она. «Идем!» И побрела вперед. «Значит, так и буду одна всегда. Кто захочет жить рядом с такой угрозой?» Вирс какое-то время лишь хмуро смотрел девушке в спину, но вскоре двинулся следом. Нет, теперь он точно не хотел порабощать ее силу. Ровно как избегать. По его разумению, Кэс была вольна идти с ним, сколько сама захочет. Пиромантка же с каким-то облегчением слушала его тихие шаги. Отчасти она на миг испугалась, что маг теперь заставит ее отстать от него. Были на ее памяти двое, кто обозвал ее демоном и слинял, едва завидев истинный облик. Спустя время она вновь заговорила. «Знаешь, а ведь я ушла из дома не просто так, не по прихоти», — говорила тихо, не оглядываясь. «И раз уж пошла такая пляска, решила немного пооткровенничать». «Быть может, раз маг не прогнал её сразу, то не прогонит и после лёгкой исповеди. Домашние начали меня бояться, того, что я могу случайно обжечь, ранить, а то и дом спалить. Позволяли мне всё, на цыпочках ходили. А как-то я услышала, что они думают на самом деле, как ненавидят и боятся одновременно. Вот тогда и решила уйти. Думала, что смогу найти того, кто поможет, научит, как с этим справляться». «Я могу помочь только с контролем именно самих эмоций», — протянул Вирс, продолжая свой путь. Странно, но кажется, он испытывал что-то отдаленно напоминающее сочувствие. Давно такого не было. Сколько раз рядом с этой девчонкой я уже это говорил. Чуть погодя, он продолжил. «На самом деле, некоторые носители достигали гармонии со своими стихиями. Кому-то это легко давалось, кому-то не очень». Кто-то так и оставался дичком, сторонясь людей. Вирс рассуждал на удивление спокойно. Наверное, все было бы куда хуже, если бы он не знал, кем сам является на самом деле. Кем может стать, так плотно соединяясь с тьмой и чувствуя в себе отклик этой мрачной стихии? Конечно, он не был носителем, живым воплощением тьмы. До этого еще далеко. Но в будущем... Не зря он много лет изучал свою стихию. «Ведьма, провидица, к которой мы идем, вероятно, скажет тебе больше, чем я». Кэс повернулась к Вирсу и с тоской в глазах посмотрела на него. Шмыгнула носом, потом еще раз, и совершенно неожиданно, даже для самой себя, рванула к магу, обняла его обеими руками и уткнулась носом в мужскую грудь, зарываясь лицом в складки балахона. Она не думала сейчас, что он может ее оттолкнуть, не думала, что может увидеть ее слабой, что поймет, что она абсолютно беззащитна перед своей собственной мощью и безумно одинока. Она всегда старалась быть сильной, независимой и всегда веселой, острой на язычок, чтобы дать отпор окружающим. Но сейчас, раскрывшись перед ним, Кассандра чувствовала себя вновь той маленькой девочкой. — А... Макс снова был немного растерян. «Не забывай, что мы еще на болоте», — напомнил он, разведя руки в стороны, не отстраняясь, но и не обнимая. Вообще Вирс никогда не понимал такого бурного проявления эмоций. «Зачем себе так душу рвать? Хотя кто их, пиромантов, поймет? Может, мы уже уйдем из этого чертового болота, а? Не самое лучшее место, чтобы обниматься, не находишь?» Меньше льда в голосе, но все же. Он взял ее за плечи, собираясь отстраниться, но в последний момент передумал, решив, что так лишь сильнее расстроит ее. «Пожалуй, стоит признаться, что я размяк с этой девчонкой. Раньше такого не было», — мелькнула досадная мысль. Кэс еще несколько раз шмыгнула носом, потом все же откопалась из складок черной ткани, вытерла рукавом лицо, отпустила мага. Отвернувшись, сделала шаг назад и все так же, глядя в сторону, кивнула. «Идем!» — хрипло отозвалась девушка, все еще стесняясь встретиться с Вирсом взглядом. «Извини, просто ты вроде и ледышка, а все равно теплый какой-то». Она посмотрела на него неуверенно, понимая сама, что несет какую-то чушь. Но все же так она чувствовала. А Вирс был полностью согласен. Кэс несла полную чушь. Он не то что морально, он физически теплым быть не может. Итак, болото сменялось влажным березняком. Чернокнижник вздохнул с облегчением, когда последняя болотная лужа осталась позади. Кэс все это время шла молча, думая. Она думала о многом, о том, как встретила этого странного, холодного и язвительного мага как с ним преодолела столько препятствий, опасностей, поняла, что впечатлений и эмоций испытала куда больше, чем за всю жизнь. Но в то же время, пусть он и был таким холодным, этот чернокнижник, он не отталкивал, возвращался, чтобы помочь, и в то же время абсолютно ничего не требовал. Как раз от этих странных мыслей Вирс и оторвал ее. «Думаю, здесь стоит остановиться», Он махнул рукой на лесную прогалину. Заходящее солнце золотило верхушки берез. «Завтра к полудню уже будем у ведьмы». Кассандра зевнула, понимая, что и вправду пора отдохнуть. Присмотрев березку, корни которой образовывали что-то похожее на гнездо, и прямо туда и направилась, на ходу стягивая рюкзак. «Костер будем разводить?» Она уже плюхнулась в это самое гнездо, Достала из рюкзака своё покрывало и накинула на плечи. «Нет, не будем. Этой ночью лучше лишний раз не выдавать себя, ибо второй исчезающий, может быть, ещё ищет нас, хоть и маловероятно», произнёс Вирс, сбросив свою походную сумку с едой на землю. Прежде чем устроиться на ночлег, чернокнижник решил проверить, как обстоят дела с его порчей. Приподняв рукав там, где раньше кожа была чёрная, словно обгоревшая, обнаружил теперь только почерневшие вены. «Быстрее, чем я ожидал!» Довольно ухмыльнувшись своим мыслям, чернокнижник облокотился на ту же берёзу, где сидела Кассандра. «Думаю, они так просто от нас не отстанут», — задумчиво подытожил маг. Кэс достала из сумки часть запасов, купленных вирсом, разложила еду перед собой... Выбрала два мясных пирога, которые нужно было съесть в первую очередь, пока не испортились. Накрыв поочередно оба пирога ладонями, прогрела их. Тут же в воздухе разнесся аппетитный запах мяса с луком. Полуэльфка искоса глянула на вирса и пододвинула ему один из теплых пирогов. Остальное убрала. Поешь, пока теплая, уж всяк лучше, чем холодная жевать, предложила девушка и принялась за свой пирог. «Благодарю!» — Вирс взял угощение. Он всё так же стоял, облокотившись на дерево, глядя в пустоту, понемногу отщипывая кусочки пирога. Тихий прохладный ветерок трепал полы балахона. Тем временем сумерки сгущались, солнце уже почти село. Теперь только еле заметные лучики проклёвывались откуда-то из-за леса. Воздух стал гораздо прохладнее. Девушка поежилась, плотнее укутываясь в покрывало — И, косясь на мага, ему интересно, вообще никогда холодно не бывает. Вирс тем временем тоже думал о своем, незаметно бросая взгляды на пиромантку. Никогда не думал, что буду иметь дело с кем-то... с кем-то вроде нее. Почему я тогда не послал ее куда подальше? Он вовсе не сожалел о том, что не сделал этого. Просто удивлялся сам себе. Ведь это действительно было странно совсем не в его характере. Жаль, что Максимилиан Джон Вирс не мог вспомнить еще один факт о носителях первого элемента, а также и тех, кто наиболее близок со стихией. Ведь если бы вспомнил, то сразу же все бы понял. Но сейчас в его голове зарождались другие подозрения, менее реальные. Доев пирог, Кэс, которые были невдомек зародившиеся в голове мага мысли, запила разбавленным вином из мягкого бурдючка и устроилась поудобнее. «Так и будешь стоять там?» Сказано это было как бы «между прочим». Но на самом деле Кэс не могла уже скрывать от себя факта, что после ночи в таверне очень и очень хотелось спать, прижавшись к прохладному и такому надёжному боку. Она специально оставила место рядом, чтобы вирсу было где устроиться». И чтобы сама Кэ смогла потом украдкой к нему прижаться, а во сне уши совсем сползти. Она внезапно покраснела и отвела взгляд в сторону, принявшись ковырять торчащие корешки. Неужели все же нет, или может быть, но ведь он такой показательно равнодушный? Нет, нет, нет. Мысли скользили стремительно, обрываясь на полуслове. Кассандра боялась того, что начинала осознавать. «Если ты настаиваешь, равнодушно, но все же с долей ехидства, пожал плечами Вирс. В принципе, он бы и сам не отказался от хорошего сна. Сна, где в мозг никто не лезет, и подсознание не выставляет на показ все самые отвратительные воспоминания и страхи». Он сел рядом с Кэс, все же держась как-то обособленно. Покосившись на смущенную девушку, мог только догадываться, о чем там она думает». «Когда буду в центре, нужно будет найти пару томов по телепатии», незаметно ухмыльнувшись, подумал чернокнижник, откинув голову и смотря на темную крону березы.